Глава 33. Вызов онлайн. Я считаю, что наше будущее в интернете, и поэтому мне интересно эту сферу развивать и больше в нее интегрироваться. Я хотел бы доказать, что бизнес онлайн – это прибыльно. Пока же мало кто прилично зарабатывает в интернете. В банке мы делаем ставку на привлечение клиентов, желающих сделать вклад через интернет, но, возможно, у меня будет еще некий бизнес в сети. Пока же интернет для меня скорее развлечение. Я люблю вести блог, писать в Твиттер, мне нравится экспериментировать с социальными сетями. Расскажу о том, как мой блог стал одним из самых популярных в России. 21 февраля 2009 года мы с Риной поехали в гости к Олегу Анисимову. И он при мне завел мне блог на платформе LiveJournal, показал, как делать посты, то есть публиковать новые материалы, как делать кат, чтобы продолжение текста шло по специальной ссылке, Как заливать в посты, видео и фотографии. Тут же с помощью кредитной карты, такая с банка, я купил платный аккаунт. Он нужен для того, чтобы избавиться от показов рекламы. Затем я уже из дома для пробы сделал такой пост. Привет, наконец-то я решился на блог. Он в разработке, ждите. В дате почему-то отобразилось 20 февраля, видимо какой-то глюк. Затем я попросил дизайнера Дениса Мельникова немного доработать дизайн блога. включить в него мой родовой герб, красиво поставить фотографии в профиль, сделать ссылки с первой страницы блога. 26 февраля я поэкспериментировал с медиа. Во-первых, запустил видео Тинькофф об образе бизнесмена, где я рассказываю о нелегкой доле и плохом пиаре российских предпринимателей. Во-вторых, взял с сайта журнала StartMoney специальный код и сделал красивую ссылку на материал «Игра кредитки» про наш банк. Пост назван так. «Наконец-то более-менее умная статья про мой банк». Но никто этого пока не видел, так как не знали о том, что блог существует. Потом я улетел в Красную Поляну покататься на лыжах и, вернувшись, 3 марта написал такой текст. Привожу в оригинале. «Привет. Сегодня я официально сообщаю всем о том, что запустил блог. Как я это вижу?» Олег Анисимов из журнала «Финанс» советовал мне не писать самому, чтобы не было грамматических ошибок и меня не высмеивали. Нет, Олег, я буду. Пусть кто-то по самоотверждается. Первое. Я не стесняюсь ошибок, так как я родом из маленького провинциального городка и у меня нет высшего образования. Второе. Я не хочу делать так, как делают мои коллеги, вы их сами все знаете, которые с понтом пишут в блог сами, хотя на самом деле это делает их помощник или нанятое пиар-агентство. Юля, респект. Третье. Это будет не блог, это будет мой дневник. Я не буду графоманствовать. Так, пару строк, но регулярно, лучше меньше да лучше. Надеюсь, вы меня простите, если мягкий знак я поставлю не там, где надо, или вообще не поставлю. Это не так важно. Когда известный человек заводит дневник, некоторые блогеры сообщают об этом своим читателям. О появлении моего дневника написали такие популярные в интернете люди, как Артемий Лебедев, Тема, Антон Носик, Долбоеб и Ника Белоцерковская, Белоника. Это помогло мне быстро набрать несколько тысяч френдов. Через несколько недель по этому показателю я уже опережал богатейшего человека в России Михаила Прохорова и девелопера Сергея Полонского. Вместе взятых. Все потому, что писал искренне и сам. И даже обогнал Женю Чичваркина, потому что он писал редко. Я писал регулярно и обо всем. Бизнесе, сексе, лыжах, музыке, политике, еде, архитектуре и так далее. Хоть я и писал с ошибками, но через год у меня уже было 15 тысяч френдов. А в рейтинге блогов Яндекса я вошел в первую тридцатку, что для блогера-новичка очень сложно. За год я поучаствовал в ряде интернет-скандалов. Например, 29 сентября 2009 года я написал пост в поддержку строительства Газпромовского небоскреба в Питере. Столько говна на меня еще никогда не выливали. В чем меня только не обвинили. В тупости, отсутствии вкуса, лизоблюдстве. Повторю свою позицию, мне просто нравится эта башня. У меня в Петербурге две квартиры и обе с видами. Одна на Адмиралтейство, вторая на весь Питер. Из нее будет виден Охта-центр. И я выступил за башню не потому, что меня попросили матвиенко которую я не видел с 2005 года, или Миллер, которого я не видел никогда в жизни, а потому что я искренне и не побоюсь этого слова как эстет. Считаю, что это красиво, это развитие депрессивного городского района, Это рабочие места для местных жителей. Питер – отличный город, но там тоже есть минусы. Это псевдоинтеллигентская заносчивость. Будем жить в дерьме, но трогать ничего не дадим. Пусть то кто от крыс, от грязи, пусть построят красивые стеклянные здания, проведут инфраструктуру и сделают красивый шпиль, видный мне из окна. В свое время одного белого генерала-иммигранта в Нью-Йорке спросили, почему вы снимаете, а не покупаете квартиру? Он отвечал, у меня есть квартира в Петербурге. Я говорю точно так же. Из своей питерской квартиры я вижу все, начиная от мечети и заканчивая Исаакиевским собором, и я с удовольствием буду смотреть на башню Охта-центра. Кто-то посчитал, что я выступил за башню, потому что бизнес идет плохо, и я хочу выслужиться перед питерскими политиками. Бред какой-то. Я никогда не выслуживался перед политиками. Сами посудите. Все эти люди из телевизора мне доступны. Достаточно одного звонка. Я их всех знаю. и мне не нужно перед ними выслуживаться. Я выражаю свою точку зрения гражданскую и эстетическую. Я никогда не использовал политические связи. Мне это не нужно. Если меня в чем-то незаслуженно обвиняют, не могу терпеть, отвечаю резко. Олег Анисимов меня за это ругает. Мол, чего ты анонима, у которого пять френдов отвечаешь? Иногда не помогает. Вскипаю, пишу гадости, не могу терпеть всякую чушь. Олег Анисимов, редактор-основатель журнала «Финанс». Я предложил Олегу Тинькову создать блог в LiveJournal с корыстной целью, чтобы он продвигал журнал, публикуя свои колонки и ссылки на сайте. Я даже сказал, что мы сами можем за него постить материалы, но Олег такой вариант сразу отверг и начал писать сам. Он частенько наступал на грабли, как любой неопытный блогер, зато его искренность подкупила людей. Блог Олега – один из самых популярных в интернете, Люди видят, что человек пишет и общается сам, а не с помощью блог-секретаря и готовы прощать о грехе. Блог банка очень пригодился в 2010 году, когда мы в банке тиньков Кредитные Системы запускали программу депозитов. В это время я уже работал вице-президентом банка по маркетингу. Много гадостей написали мне после того, как я пригласил на первый выпуск интернет-телепрограммы «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым Ксению Собчак. упрекали, что я весь разговор свел на секс, что желтая программа получилась. Говорили, что я тупой. Но мало кто понял, что мы специально начали серию программ со скандала, чтобы заявить о себе. Следующие программы первыми посмотрели именно те, кто больше всех возмущался. А в них мы уже много говорили про бизнес. В гостях у нас побывали Михаил Слепенчук, Митрополь, Олег Пономарев, Гензер, он, к сожалению, умер в январе 2010 года, Надежда Копытина, Ледова, Сергей Минаев, МБГ, Борис Белоцерковский, Риццо, Александр Егоров, Риксофт, Сергей Черников, Петротек, Олег Жеребцов, Ленда Норма, Сергей Недрослев, Каскол, Виктор Ремша, Финам, Ирина Разумова, Планета Фитнес, Андрей коркунов Анкорбанк, Давид Якобашвили, Вимбельдан, Тимати, Глеб Давидюк, Минт Капитал. Рубен Варданян, «Тройка диалог», Дмитрий Огарунов, «Геймленд», Сергей Галицкий, «Магнит», Эдуард Тектинский, «Рби Ай», Олег Леонов, «Дикси», Евгений Касперский, «Лаборатория Касперского», Александр Мечетин, «Синергия», Сергей Выходцев, «Вэль», Филипп Ильин и Елена Ищеева, «Банки.ру», Давид Ян, «Эбби Айайко», Аркадий Новиков, «Рестораны». Кроме того, начиная с декабря 2009 года, мы стали регулярно приглашать начинающих неизвестных предпринимателей. Гостями стали Егор Уваров, создавший интернет-магазин детских колясок, Филипп Грибанов, строящий в Подмосковье производство моющих средств Экокемика, Ренат хамидулин открывший магазин Велоспорт. Я считаю, что популяризация предпринимательства в России, где к бизнесменам люди традиционно относятся плохо, это моя миссия. не может быть хорошо в экономике, когда не развито предпринимательство, когда низка конкуренция. В этом случае мы получаем низкокачественные товары и отвратительный сервис. Вытащить Россию из сырьевого болота могут не чиновники, а предприниматели. И я знаю, что многие молодые ребята, посмотрев нашу программу, захотят заниматься бизнесом, а не перекладывать бумажки в «Газпроме» или рассчитывать на взятки в налоговой инспекции. Я полушутя обратился в блоге к Константину Эрнсту, призвал его сделать на Первом канале нормальную программу, честно рассказывающую о предпринимателях, которые развеяло бы живущие у нас мифы, что бизнесмены только наживаются на людях. Пока ни Константин, ни Владимир Кулистиков с НТВ, ни Олег Добродеев с России, ни Александр Роднянский из Национальной медиагруппы интереса не проявили. Впрочем, нам и в интернете хорошо. Люди могут посмотреть все программы, причем не по расписанию, а в любой удобный момент. В блоге я ответил на многие вопросы читателей и специально приберег часть вопросов-ответов для этой книги. Вот они. Олег, что ты думаешь о рекламном бизнесе в России? Рекламный бизнес во всем мире находится в странной фазе из-за смещения денег в онлайн. На глазах происходит революция. Поэтому добавленную стоимость рекламного бизнеса получат те, Кто научится работать с новыми технологиями? Креативить это, конечно, хорошо, но нужно понимать, как размещать рекламу эффективно и технологично. Таких специалистов в мире мало, а в России почти нет. Кто такими кадрами завладеет, тот победит в рекламно-маркетинговой войне. Мы, как банк, много об этом думаем. Какой совет сегодня ты дал бы 15-летнему Олегу денькову из Ленинска-Кузнецкого? Если ты из Ленинска-Кузнецкого, то срочно поезжай на вокзал, покупай билеты, уезжай оттуда. Нужно стремиться к лучшему. Можно даже не в Москву уезжать, а в Нью-Йорк. Что одерживает верх в бизнесе, деньги или отношения? Вроде как считается, что деньги, так ли это? К сожалению, отношения и деньги в России, а в англосаксонской ментальности деньги. В нас много восточного, и отношения очень много значат. Отношения, замешанные на деньгах. Я бы предпочитал, чтобы отношения в бизнесе определялись деньгами. Какие ты можешь вспомнить сложные, неоднозначные ситуации, которые было трудно спрогнозировать, которые стали неким сюрпризом и заставили врубать смекалку на полную катушку, а также прибегать к каким-то нестандартным решениям? Это дело такое, когда жареный петух в жопу клюет, ты врубаешь думалку и бегаешь. Ничего хорошего в этом нет. Нервы напряжены, ты волнуешься. Были всякие события, связанные и с государственными органами, и с бандитами. Что делать? Попытаться проявить выдержку, хладнокровие и не рубить с плеча. А дальше, глядишь, что-то и получится. Каковы твои самые безрассудные поступки в жизни? Самое большое, что я сделал в жизни, подготовился и проехал международную гонку «Пять колец Москвы». А самый безрассудный поступок, за который я себя при этом уважаю, инвестирование в российский велоспорт. Я вложил в велосипедную команду 10 миллионов долларов и ни хрена за это не получил. Это была моя социальная миссия. Жена меня всегда поддерживала, но в данном случае могла бы наехать, потому что я потратил кучу денег и времени на все это. По сути, это было и есть мое хобби, но все-таки я тогда перебрал, безрассудный поступок. Интересна ваша психология, ваши личные приемы и техники, как внутри себя справлялись с неудачами. Как затыкали глотку сомнения мы продолжали двигаться вперед? За счет чего поддерживали уверенность в себе? Что делали, когда накатывало желание все бросить, опустить руки? Технология простая, забывать побыстрее. Я все свои победы и неудачи очень быстро забываю. Особенно, кстати, победы. Если я начинаю на эту тему париться, мол, какой я великий, это разлагает мозг. Поэтому очень рекомендую, во-первых, не слушать похвалы, А во-вторых, забывать о прошлом и жить сегодняшним днем. Что касается проблем, то я перешагиваю через них и иду дальше. Вычеркиваю неудачи из своей жизни. Не надо переживать. Более рационально, более продуктивно. Забыть и идти дальше. Проглотите эту пилюлю, помучайтесь, покряхтите, пускай слезы выйдут из глаз и идите дальше. Заниматься самобичеванием себе дороже. Негативные эмоции разрушают. Олег, согласны ли вы с тем, что если бы вас, Чичваркина или Полонского лишить всех денег и, скажем, выкинуть в чужой город, то при нынешней ситуации, при полном отсутствии денег, каждый из вас уже через несколько месяцев ездил бы на машине и имел бы какой-нибудь бизнес? Вот что это? Мне кажется, именно в этом суть. У вас по-другому работает мозг, а вот как именно, это и интересно узнать. Вот об этом и хотелось бы увидеть книгу, а назвать можно «Синдром предпринимателя». Прополонского не уверен. Естественно, имея такой опыт, что-нибудь придумали бы. Настоящий предприниматель всегда выкрутится. В крайнем случае, милостыню попрошу, наглости у меня хватит. Предпринимателей меньше 5% населения, мозг у них работает по-другому. Мне посчастливилось попасть в эти 5%. И это даст мне возможность выжить в любом городе и сделать то, что другой человек не сможет. Расскажите, почему не боитесь тупости? Ведь если машина вдруг с утра поставит цель вас переехать, она и переедет. Как Чичваркина, как сто тысяч пытающихся что-то делать. Ходорковского из вас, извините, не выйдет, вы не особый борец за идею. Может, не боитесь только потому, что на лондонской лужайке есть и для вас место? Но ведь обидно будет. Как вы чувствуете себя, встроившись в систему? Риторический вопрос. Я не встраиваюсь ни в чью систему. Конечно, я живу в обществе и не могу быть абсолютно свободен от общества. «То, что сейчас происходит, мне не нравится. То, что силовики набирают вес, мне не нравится. На самом деле это в средней и долгосрочной перспективе не очень правильно для страны. Распустили милиционеров, сегодня мы видим Евсюкова, и это ни к чему хорошему не приводит. Меня немножко это пугает. Буду ли я с этим бороться? Я из себя Ходорковского никогда не корчил. Я очень уважаю этого человека за то, что он делал. Виноват он или нет, я не знаю». Убивало ли его окружение людей? Возможно. Перед самой поездкой он сказал, что будет бороться и ему ничего не надо. Поэтому он для меня большой человек и герой. Я допускаю, что он, как все олигархи, делал мутные вещи. В принципе, он пострадал за дело. Но он себя ведет достойно, даже отсидев в тюрьме шесть лет. Какие он дает интервью? Он ни на кого не наезжает. Когда мне говорят, что Ходорковского из меня не выйдет, я отвечаю, конечно, не выйдет. Он человечище, глыба, большой характер. Я ему в подметки не гожусь. Я бы никогда так не смог. Есть сильные люди и слабые. К сожалению, я в этой части слаб. Но это не говорит, что я буду встраиваться в систему. Равно как бороться с ней. Я предприниматель, деловой человек. Я делаю свое дело, кормлю свою семью. Россия моя родина. Родину, как известно, не выбирают. Заниматься политикой, создавать партию, бороться точно не собираюсь. так же, как не собираюсь вступать в единую Россию. Мне лично было бы интересно узнать о том, как принимаете решения, как идете на риск. Очень интересно было бы увидеть в книге ваши рассуждения о ситуации с бизнесом в России, о проблемах и путях их решения. Это ведь будет не просто биография, я надеюсь, а книга со взглядом в будущее. Тяжелый вопрос. Это метафизика, здесь нет технологии. Невозможно же объяснить, почему влюбился в девушку. Что-то в тебе произошло, на химическом или физическом уровне ты взял и влюбился. Быстрый анализ нужен для принятия решений. У нас же не пентиум в мозгах, а процессор гораздо круче. Быстро анализируем, быстро принимаем решения. По социаническому тесту меня отнесли к группе Гексли. Интуиты, быстро принимающие решения, быстро находящие нужных людей. Рассуждать про будущее России я не готов, так как не политик. Мне оно видится достаточно понятным, стандартным. Я думаю, что больших потрясений нас не ждет ни в одну, ни в другую сторону. Мы по-прежнему, к сожалению, будем оставаться сырьевым придатком мира, но в то же время благосостояние наших граждан будет постепенно увеличиваться, и, может быть, мы в обозримом будущем догоним Восточную Европу. Но какого-то прорыва, естественно, не будет. Почему? Да просто у нас нет образования как такового. А главное, нет бизнес-образования. Нужно кардинальным образом менять систему подготовки кадров. Система советского образования совершенно себя изжила. Переход на инновационные технологии тоже важен, но это не фундаментальный фактор. Корень – это образование. Когда человек приходит на собеседование, как вы его оцениваете? Смотрю в глаза. Конечно, я не Господь Бог и могу ошибаться, но чаще всего оказываюсь прав. Я выбираю людей. Если человек хороший, да еще хороший работник, менеджер, такой как Оливер Хьюз, Георгий Чесаков, Артем Яманов, это успех. Все наши ребята суперлюди. В среднем из десяти я беру трех. Я оцениваю людей по человеческим качествам. Хороший – беру, плохой – не беру. Главное, чтобы он разделял мои ценности – бунтарство, веселость в бизнесе. Ошибались ли вы? Конечно, да. Но не часто. Как правило, ошибался, когда думал про людей плохо, а они были лучше. Но никогда не было наоборот. Почему происходят ошибки? Не знаю. Стереотипы? Я их ненавижу, но они у меня есть. И по поводу меня много стереотипов. Вот Тинькофф, это и понеслось. Блин, но вы меня не знаете. Может, прослушав эту книгу, наконец-то узнаете. Ребята, не надо стереотипов. Чичваркин – это клоун, Абрамович – миллиардер. Все это стереотипы. Прости, Господи, каюсь, ошибался. Как вы относитесь к критике? Как и все нормальные люди, отрицательно. Если человеку не нравится, когда его критикуют, это нормально. Он может осознавать, что критика справедлива, но на подсознательном уровне ему это не нравится. Но критика – это благо. Мне нравится конструктивная критика. Например, если в блоге мне напишут, «Олег, ты такой-то?» и обоснуют. Я могу ответить, могу не ответить, но я задумаюсь. А если оскорбят на ровном месте, то я просто забаню. И когда пишут, что я хочу угодить Матвиенко только потому, что я заступился за башню, мне это тоже не нравится. Меня это раздражает, потому что это неправда, мне просто нравится проект башни, и я хочу видеть ее из своего окна. Я приветствую критику, пожалуйста, критикуйте меня, я живой человек, я не Господь Бог, во мне столько минусов. Но как меня перевоспитать в 42 года? Это невозможно. У меня нет медиа -стратегии. Иначе я давно стал бы Романом Абрамовичем или Ксюшей Собчак. А может, даже переплюнул бы их. У меня все по наитию идет, как идет. Я простой сибирский валенок. Мне интуиция и Олег Анисимов подсказали завести блог, я завел. Мне интуиция, Олег Анисимов и Ричард Брэнсон подсказали писать книгу, я пишу. Выступать на телеканалах иногда отказываюсь, но иногда соглашаюсь. Но стратегии нет. Хотели бы выкупить остров? Честно говоря, да. Я давно про это думал. И здесь даже не Брэнсон повлиял. Как в случае с книгой, Брэнсон просто забил последний гвоздь в крышку гроба. Я всегда мечтал завести свой остров. Создать там мини-государство, свои правила. А то грузят людей всякой ерундой, обманывают. Конституция, паспорт. И жили бы там 500... Нет, лучше 200 человек моих граждан. Я бы сделал там республику свободы. Делали бы, что хотели. коммунизм, а я был бы император без короны. Купил бы остров только для того, чтобы сделать этих людей самыми счастливыми. Хотите ли вы, чтобы дети были в бизнесе? Наверное, да, но не обязательно. Я бы хотел, чтобы мои дети стали прежде всего людьми. Мне нравится бизнес-хватка моей 16-летней дочери Даши, очень толковая. Паша, трудно говорить, Рома, нет. У пацанов свои какие-то движения. Будут в бизнесе – отлично. Нет, я не расстроюсь. Какое качество мешало вам в жизни и в бизнесе? Жизнь и бизнес для меня – это одно и то же. А мешало одно – невыдержанность. К сожалению, я получил это качество в наследство от своей мамы Валентины Владимировны. Она малообразованная женщина, невыдержанная, экспрессивная, нервная. Тем не менее, я ее все равно люблю. Это понятно. Чем вы любите заниматься в свободное время? Свободным, я считаю, время, которое я не должен тратить на бизнес или семью. С этой точки зрения самое любимое мое занятие – это сон или просмотр телевизора. Считаю, что это отличные хобби. Спать очень полезно. Я не понимаю людей, спящих по три часа в сутки. Ты хочешь стать очень богатым. Зачем? И это самый сложный вопрос, который можно задать человеку. Высшая философия. Хочу ли я стать богатым? А вы не хотите? Каждый нормальный человек хочет стать богатым, здоровым и молодым. Великий преподаватель физики из нашего горного института профессор Мезенцев поднял как-то одного моего сокурсника и спросил. И сколько? Студент отвечает. Много. Профессор, для кого-то много это много, а для кого-то много это мало. Отличный ответ. Для кого-то иметь виллы и бассейн в Тоскане это предел мечтаний. А для кого-то это ерунда, так как у него есть вилла на 8 гектарах с пятью бассейнами и еще 10 вилл по миру. Что такое богатство? Непонятно. Есть Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Абрамович, есть Полонский, есть Тиньков. Разное богатства А определение одно – богатый. Я стал богатым на втором курсе Петербургского горного института после того, как переехал из общаги в комнату в коммуналке за 50 рублей. на углу Шкиперского протока и улицы Шевченко. В квартире жило восемь человек, и пьяные соседи постоянно к нам заходили. Соседка тетя Маша хромала и падала прямо к нам с Риной в кровать. Я вставал и потихоньку перетаскивал ее в комнату. Я был богатым, потому что все мои друзья жили в общежитии, а я в своей комнате с любимой девушкой. Как это важно, иметь свое пространство». Я устал жить и трахаться со своей девушкой, когда со мной рядом в 15-метровой комнате живут еще три друга. Я не хочу ничего делать бесплатно, это неправильно. Это англосаксонская протестантская логика, делать все за деньги, как показывает практика, работает. Если люди что-то делают бесплатно, по дружбе из этого ни хрена не получается. Или получается плохо. А за деньги другой результат. Один другой раз и я могу сделать для дружбы, но потом это не работает. Если человек тратит на что-то более часа свободного времени в сутки, это должно оплачиваться. А деньги – это инструмент. Мне они нужны для оплаты моих многочисленных квартир по миру. Для детей, на одежду, обучение. Только обучение дочери стоит несколько десятков тысяч долларов в год. А у меня еще двое растет. А моя миссия – вырастить всех трех и дальше отпустить. Может, я кого-то разочарую, но я никогда не оставлю им состояние. Все, что я для них сделаю, это оплачу по максимуму обучения, какое захотят. Дальше пусть сами развиваются. В 2010 году я запустил портал теньков.ком, на котором теперь буду публиковать самую ценную информацию. В частности, печатную версию этой аудиокниги в эксклюзивном варианте можно купить только через портал. Массовый вариант книги «Я такой, как все» стал бестселлером вскоре после выхода в свет.